Кубы. Сложим крылья наших видений. Ночь. Друг на друга дома углами. валятся перешибленный тени. Фонарь, сломанное пламя. В комнате деревянный ветер косит. Мебель. Зеркало удержать трудно. Стол апельсина на подносе. И лицо мое изумрудно. Ты! В черном платье — полет, поэма черных углов в этом мире пестром. Упираешься, траурная теорема, в потолок коленом острым. В этом мире страшном, не нашем, Боже, буквы жизни и целые строки наборщики переставили. Сложим крылья, мой ангел высокий. 1924 год.